Глава 30. В зла — И все-таки я не понимаю, — Ираида Самсоновна положила на стол пакет с недошитым платьем Калмыковой. — Что за глупая идея делать примерку на дому у клиента? И как только она пришла тебе в голову? У нас не третисортное ателье, чтобы так угождать. Надежда выложила на столешницу сантиметровую ленту, наручную подушку с булавками и плоское мыльце. — Ольга Петровна, вот уже пятый год наш постоянный клиент. Пришло время ее отблагодарить. И, кстати, я заказывала букет цветов. Его принесли? — Боже мой! Она еще и букет заказала. После этого я окончательно возненавижу твою Калмыкову. — Ольга Петровна не может прийти на примерку, но платье должно быть готово к конкретной дате. У нее намечается какое-то торжество. Вот и представь, на сколько дней сдвинется срок. — Это ее вторая примерка, — осведомилась Ираида Самсоновна. — Вторая. — У платья простой фасон, думаю, ограничимся двумя. И сразу в готовку. Ираида Самсоновна взялась за телефон и предложила — — Давай я ей позвоню и предупрежу, что вы скоро придете. Надежда выхватила его у матери. — Не смей! — Что за манеры? Ираида Самсоновна буквально задохнулась от возмущения. — Наденька! От кого ты этого набралась? — От Льва Астраханского, — сказала Надежда. — Ты считаешь, что все плохое у меня от него? — Я не намерена говорить с тобой в таком тоне. Ираида Самсоновна царственно повела головой и двинулась к двери. — Пожалуйста, не вздумай звонить Калмыковой! — в спину ей крикнула Надежда. — А если позвонит она, сделай вид, что ты ни о чем не знаешь. Ровно в двенадцать к Надежде пришел Протопопов. — Вы готовы? — Давно. — И что это за идея с цветами? — Я согласовала ее с Кирилловой, — предупредила Надежда. — И все-таки! — Когда люди приходят к тебе с цветами, им трудно отказать и не впустить в квартиру. «Это жадность? Скорее, неловкость или желание ответить добром на добро?» «Ну, — протянул Иван Макарович, — добром на добро, не про Калмыкову». «Почему же?» — надежда сама себе улыбнулась. «На мой день рождения она подарила мне старинную серебряную подреницу, а это, между прочим, раритет». Э, «В виде ракушки?» Без особого интереса спросил Протопопов. — Да, — растерянно проронила Надежда, — а сверху три белые жемчужины. — Откуда вы знаете? — А на дне треугольное клеймо и ворона. Иван Макарович держал интригу до конца, и ее прорвало. — Да черт возьми, я же вам этого не говорила! Пудреница числится среди ювелирных изделий якобы украденных у Калмыковой, сбежавшей работницей. Это ни на что не похоже, — пробормотала Надежда. — У нее что, нет чувства самосохранения? Зачем так глупо подставляться? — Этому есть логическое объяснение, — проговорил Протопопов. Когда преступник уверовал в свою безнаказанность, он начинает совершать глупые промахи. — Не удивлюсь, если трижды засвеченный револьвер Манурин лежит у нее в комоде. Любой дурак знает, что после убийства оружие нужно выбросить в воду. У нас рядом Москва-река. Уверена, что револьвер уже лежит на дне. — Вы-то откуда знаете? — Протопопов изучающе посмотрел на Надежду. — Кино смотрю. И часто. Лишь иногда. — А вы... «Молодец!» — он усмехнулся. «С чего это вдруг?» «Совсем не волнуйтесь. Другая на вашем месте бы извелась. Надеюсь, что ничего плохого со мной не случится. Я знаю Ольгу Петровну, она спокойная, уравновешенная женщина». «Вы сами слышите, что говорите?» — обескураженно спросил Протопопов. «Простите, я не сучушь. Просто волнуюсь». Надежда стала беспокойно перебирать все, что приготовила к примерке. Забыла шнур. — Это еще зачем? — спросил Протопопов. — На примерке им отмечают талию. — Забудьте про шнур. Калмыковой не носить это платье. Об этом я не подумала. Ну, что же? Протопопов огляделся и предложил. — Присядем на дорожку. Они посидели после чего Протопопов взял пакет и направился к двери, предупредив на ходу. — Вы уберите цветы. Кириллова ждала их в гостиной. Она забрала у Протопопова пакет и спросила, — Можем идти? Однако в этот момент на набросилась Ираида Самсоновна. — Что здесь происходит? — Я так и знала. — В какую авантюру вы втянули мою дочь? Иван Макарович взял ее под руку и повел к лестнице. Медленно поднимаясь по ступеням, он размеренно говорил «Сейчас я все вам объясню, только пройдемте в ваш кабинет». «Идем», — тихо сказала Кириллова, и они с Надеждой направились к выходу. Из-за двери послышался голос Колмыковой. «Кто там?» «Это я, Ольга Петровна, Надежда Раух». Надежда специально стала по центру, перед глазком, чтобы Калмыкова видела ее лицо и букет. Спустя несколько мгновений дверь распахнулась. — Вы? Откуда? — недоуменно спросила Калмыкова. — Ираида Самсоновна сказала, что вы приболели. Вот я и подумала, если примерка сдвинется, нам ни за что не шить платье к сроку. И поскольку вы, наша постоянная клиентка, сделала для вас исключение. — В каком смысле? — не оправившись от удивления, осведомилась Калмыкова. — И зачем букет? — Чтобы преподнести его вам. — Мне? Калмыкова непроизвольно посторонилась, и Надежда немедленно воспользовалась этим, чтобы проскользнуть в квартиру. За ней проследовала Анастасия Кириллова. Обратной дороги не было, Калмыкова взяла букет и провела их в гостиную. Там, взглянув на Кириллову, спросила у Надежды. — — Кто это с вами? Надежда ограничилась коротким ответом. — Швея, которая шьет ваше платье. Калмыкова окинула взглядом комнату и, не найдя того, что искала, распорядилась. — Вы сидите, а я возьму вазу и поставлю в нее цветы. Хозяйка вышла, и Кириллову как будто ветром сдула с дивана. Она пошла по периметру комнаты, разглядывая стены, и, обойдя полный круг, быстро села на свое место. В этот момент в комнату вернулась Калмыкова. — Ну что? — Будем примерять? Надежда разложила на столе швейные принадлежности и попросила. — Настя, помоги Ольге Петровне надеть платье. Кириллова достала его из пакета, Калмыкова скинула халат и с помощью Насти надела платье. Надежда отступила назад и, внимательно, словно изучая, оглядела Калмыкову. Потом, шагнув вперед, прихватила иголкой с ниткой лишнюю ткань Натальи. Немного приталим? Это не помешает. У вас прекрасная фигура. Ее этим не испортишь. Затем она проложила ниткой новую линию плечевого швапа и снив. Тянет назад, нужно откорректировать. На первой примерке платье прекрасно село, возразила Калмыкова. Вы сами это сказали. Разве не помните? Ткань, знаете, тянется, особенно после влажно-тепловой обработки. — Сколько у вас сложностей? Стоявшая рядом Кириллова проронила. — Мне очень неловко. — В чем дело? — спросила Надежда. — Мне нужно в туалет. — Почему не сходила в ателье? — Тогда еще не хотела. — Пусть сходит, — вмешалась Калмыкова. — Вторая дверь налево, сразу найдете. — Спасибо. Кириллова быстро вышла, и Надежда продолжила работу. Ей нужно было что-нибудь говорить, чтобы отвлечь Калмыкову, но из головы бесследно исчезли все заготовленные темы. — Как ваше пальто? — наконец спросила она. — Я уже сказала, что оно мне понравилось. — Еще не надевали? Задав глупый вопрос, Надежда прикусила язык. — Бог с вами, голубушка! На улице плюс двадцать пять. Калмыкова внимательно вгляделась в лицо Надежды, словно отыскивая в нем скрытые знаки. — Да что с вами такое? То слово из вас не вытянешь все молчком, а теперь просто фонтанируете. Откуда взялось такое многословие? Надежда не нашла ничего лучше, чем сказать «Первая примерка на дому клиента». — Постойте, — Калмыкова напряглась. «А где вы взяли мой адрес?» «Вы сами дали его и Самсоновне». «Когда?» «Несколько лет назад, когда оформляли первый заказ». «Это неправда». «Я этого не делала, вы врете!» Калмыкова поступила к Надежде ближе и прошипела. «С какой целью?» «Я поняла. У вас есть конкретная цель». Она резко обернулась. Где ваша швея? В туалете. Она что там, канат проглотила? Анастасия скоро придет, пожалуйста, не волнуйтесь. Надежда поняла, что ситуация вышла из-под ее контроля, однако не знала, что предпринять. Стойте здесь и никуда не ходите! крикнула Калмыкова и тут же бросилась в коридор. Застыв на месте, Надежда все же преодолела себя и рванулась за ней. В дверях она столкнулась с Кирилловой и отступила назад та сделала шаг и вдруг резко подалась вперед. Только тогда Надежда поняла, что Калмыкова толкнула ее в спину. — Обе на диван! — крикнула Калмыкова и направила на них револьвер. Женщины послушно сели, ожидая, что будет дальше. Как была, в недошитом платье Калмыкова подбежала к окну и заглянула в него. — В квартире кроме нее никого нет! — прошептала Кириллова. — Что будем делать? — Также тихо спросила Надежда. Калмыкова тут же обернулась. — Заткнитесь! И чтобы не с места, предупреждаю, буду стрелять! Но тут с ней заговорила Кириллова. — У вас нет другого выхода. Вам лучше сдаться. Она медленно встала и подалась вперед, упреждающая, вытянув руку. — Я офицер полиции. Отдайте ваше оружие. — Еще шаг, и я выстрелю, — громогласно пообещала Ольга Петровна. «Не делайте глупостей!» Кириллова медленно приближалась к Калмыковой, но та медленно отступала, целясь в нее из револьвера. «У вас есть шанс добиться снисхождения», — сказала Анастасия. В тот же момент у нее зазвонил телефон. «Брось его на пол!» — крикнула Калмыкова. «Одной рукой! Не то пристрелю!» Кириллова достала из кармана свой телефон, бросила на пол перед собой калмакова вонзила в него каблук, и телефон замолчал. — Вот это вы зря сделали, — проговорила Кириллова. Мне обязательно было нужно ответить на этот звонок. В то же мгновение у двери прогремел взрыв, и одновременно внутри комнаты влетели обломки оконной рамы. Неизменным в этом грохоте осталось только одно — ствол револьвера, наведенный на Анастасию Кириллову. Из него вырвался едва уловимый дымчатый вихрь, и Кириллова упала, словно подкошенная. Калмыкова перевела дуло револьвера на Надежду, но в этот миг из окна посыпались люди в черных балаклавах, а из коридора в комнату вбежали несколько человек. Надежду сбила с ног и придавила к полу чье-то тяжелое тело. Раздался выстрел, и за ним загрохотала целая канонада. На какое-то время Надежда потеряла сознание. Когда посреди наступившей тишины она пришла в себя, то не смогла двинуть ни ногой, ни рукой. — Пустите! — сдавленно прошептала Надежда. Тот, что лежал сверху, поднялся на ноги, а потом сказал голосом Астраханского. — Вставай! Тебе больше ничего не грозит. Надежда подняла глаза и увидела лицо льва, а потом его протянутую руку.